У Риза внезапно пересохла во рту. Он протянул руку к стакану с пивом, смочил губы. Краем глаза он уже видел, как от сплошной стены танцующих отделилась впечатляющая своей мощью фигура. Высокий человек, расталкивая всех на своем пути, быстро шел по направлению к Саре Коннор. Правую руку подержал в кармане кожаной куртки. В следующую секунду Риз понял, это он. Ошибки быть не может. Он отставил пиво и как бы не взначай расстегнул верхние пуговицы плаща. Пальцы скользнули по гладкой металлической поверхности автомата. Он спустил предохранитель. Доли секунды отделяли его от начала операции. В яркой вспышке внезапного озарения он уже видел перед собой следующий момент. Момент истины. Мышцы его напряглись и затвердели. Сердце билось взволнованно и четко. Левой рукой он уперся для устойчивости в стойку бара, правой сжал готовый к бою автомат. Оттолкнув стул, вдруг резко повернулся лицом к залу. Сара отпила глоток кока-колы, снова посмотрела на часы. С тех пор, как она поговорила с лейтенантом Трекслером, истекло три с половиной минуты. К ней... Решительно направлялся высокий человек в куртке. Он сверлил ее холодным взглядом, одновременно держа руку в правом кармане, как будто нащупывая кошелек. Он навис над ней. Грозная, могучая скала, внезапно выросшая между нею и залом. Трекслер! Она представляла его себе не таким. Глаза! такими глазами не может смотреть друг! Инстинктом! опередившим, оцепеневший разум, она уже поняла, что сейчас с ней случится самое страшное. Подойдя к ней, терминатор вначале сопоставил ее приметы с фотографией, запечатленной в его памяти. «Идентичность стопроцентная! Объект выявлен! Альтернативные варианты! Нет!» И его культ начертил на лбу девушки алую метку лазерного прицела. Из дула наведенного на Сару пистолета смотрела бездонная чернота смерти. Переполненный людьми зал словно провалился куда-то, и она осталась совсем одна. Терминатор щелкнул затвором. В грохоте барабанов и завываний бас-гитар этот тихий металлический щелчок был единственным звуком, который слышала Сара. Десятки мыслей роились у нее в сознании. Господи, неужели это не шутка, не сон? Сейчас он убьет меня на глазах у всех. Значит, убийца вовсе не тот. Вот, настоящий убийца. Но почему я, почему именно я? Риз молниеносно повернулся лицом к залу и распахнул плащ. Его палец лежал на спусковом крючке, когда в руках терминатора появился кольт. Терминатор действовал хладнокровно и быстро. Быстрее, чем предполагал Рис. «Какая серия?» – спрашивал себя Рис. «Вся надежда, что семисотка, а не восьмисотка». Рис шагнул в зал. Парочка первой попавшейся ему на пути шарахнулась в сторону. «Как много людей!» До последнего момента Рис все сомневался, что «Терминатор» пойдет на перехват цели в гуще толпы. Риз грубо оттолкнул человека, закрывавшего ему обзор, и прицелился. Раздался испуганный визг. Стоявшие впереди еще не видели поднятый автомат, но, ощущая внезапно усиливавшийся напор толпы сзади, поспешили на всякий случай отскочить от греха подальше. Коридор на пути Риза образовался сам собой. Он нажал на курок, прогремел выстрел и в зале воцарилась мертвая тишина. Все, что двигалось, извивалось и дергалось, внезапно остановилось. Риз выстрелил на долю секунды раньше, чем терминатор нажал на спуск своего кольта. Обычному человеку при этом разнесло бы руку. Терминатор только отклонился вправо на 20 градусов. Пуля, вошедшая ему в локтевой сгиб, лишь сбила прицел его оружия. Рис на ходу перезарядил ружье. Несколько метров отделяли его от терминатора, который вынужден был отвлечься от объекта и сосредоточиться на непосредственной угрозе. Ее сейчас олицетворял для него высокий человек в темном плаще. Вторым выстрелом Рис пробил противнику грудь, и терминатор, несмотря на свою очевидную несокрушимость, пошатнулся и начал заваливаться назад. Неописуемый гвалт заполнил помещение Новый щелчок затвора и новая вспышка огня Риз сосредоточил всю мощь своего тела Весь напор воли на одном Уничтожить противника Терминатор еще целился в Риза из своего кольта Последним выстрелом Ризу удалось сбить его с ног Дуло кольта теперь уже не опасного Смотрело в потолок Риз Подскочил к столику Сары. Она завизжала и отскочила в сторону. Ее сознание отказывалось поверить в реальность происходящего. В магазине у Риза оставался один патрон, и он всадил пулю в грудь уже начавшего приходить в себя терминатора. Тот рухнул как подкошенный. Казалось, он навсегда выбыл из игры. Перед его куртки представлял собой кровавое мессиво, При взгляде на истекающее кровью тела не оставалось сомнений. Услуги врача этому человеку больше не понадобятся. Семисотая серия! — с облегчением подумал Рис. Кровь гулко ударяла ему в виски. Сердце возбужденно замирало, словно он несся по волнам на серфинге, то взлетая, то опускаясь в ожидании следующего вала. Он действовал в столь стремительном и напряженном ритме что все вокруг, ему казалось, происходило в замедленном темпе. За пять минут и несколько секунд, пролетевших с момента первых выстрелов, люди в зале не успели прийти в себя. Они, точно громом пораженные, наблюдали полную неясного, но страшного смысла сцену. Сара отрешенно смотрела на мертвое тело, валявшееся в луже крови. И все это в каких-нибудь шести футах от нее но уже за гранью реальности. Она растерянно взглянула на человека в плаще, уложившего убийцу. Увидела притягивавшие к себе глаза и грозно поблескивающее ружье. Он пришел за ней. Но что-то отвлекло его. Люди, находившиеся поблизости, изумленно ахнули. Терминатор открыл глаза, шевельнул руками и ногами. Затем... С легкостью вскочил и, пригнувшись, рванул автомат Узи, скрытый под курткой. Отвел затвор и взял Риза на мушку. рис согнулся и неуловимым кошачьим прыжком кинулся в сторону. Тишину прорезала автоматная очередь. В зале началась паника. Люди опомнились от шока и устремились к выходу. Бежали, спотыкаясь и падая, скользя по гладкому полу. Расталкивая других Не всем удалось уйти от смерти На пути Риза чуть замешкалась молодая женщина Он рванулся в сторону И в ее грудь вонзились пули 9 миллиметрового калибра из Зузи Поток бегущих подхватил Сару Повинуясь слепому инстинкту Она спасалась вместе со всеми Терминатор стоял в центре опустевшей танцевальной площадки и целился в Сару, но его внимание отвлек Рис. Рис двигался к стойке бара. Еще секунда, и он будет вне досягаемости. Терминатор дал по нему очередь из автомата, но Рис успел нырнуть за цельную металлическую стойку. Автоматные очереди буравили стойку снизу вверх, снова вниз и обратно. На спину Риза, согнувшегося в три погибели, Обрушился град осколков, все, что осталось от зеркала над стойкой. Терминатор на короткое время исключил Риза из своего поля зрения и занялся осарой, которая была уже на полпути к двери. Отыскал ее голову в испуганной толпе, поднял свой УЗИ и, держа ствол одной рукой, прицелился, как из пистолета. Подождал, пока ее голова выплывет снова и нажал на спуск. Девяти-миллиметровые пули должны были поразить ее в затылок. Но в это мгновение девушка, нагонявшая Сару, задумала оттолкнуть ее и обойти. Она дорого поплатилась за свой эгоизм. Пули, предназначавшиеся Саре, попали в нее. Ее отшвырнуло вперед. Падая, она сбила Сару с ног и прикрыла своим обмякшим телом. Рис перезарядил Ремингтон под прикрытием стойки бара. Его пальцы стремительно и четко совершали последовательность операций. «Быстрее! Еще быстрее!» Сара задыхалась под тяжестью мертвого тела. Она подняла глаза и обмерла. Рослый человек, олицетворявший ее смерть, твердой, уверенной поступью направился прямо к ней, Она отчаянно пыталась сбросить придавившее ее тело, но, увы, безуспешно. Терминатор устремился на ликвидацию цели. Отбросив расстрелянный магазин, он окровавленной рукой перезарядил автомат. От него исходило леденящее спокойствие вечного покоя. Он остановился перед Сарой и в упор прицелился. Ее загипнотизировали пустые. Оловянные глаза, в которых она прочла свой смертный приговор В плечо терминатора ударил выстрел Это снова заговорил Ремингтон Выстрел пробил терминатору руку Вынудив повернуться к Саре спиной Рис стрелял и стрелял Двигаясь перебежками от одной кабинки к другой Стрелял яростно, неистово, остервенело мгновенно перезаряжая расстрелянный магазин. Неукротимым напором теснил терминатора к окну и, наконец, добился своего. Терминатор потерял равновесие и, пробив стекло, отлетел к окну. Сара повернула голову и увидела, как окровавленное тело терминатора вылетело на улицу, осыпаемое брызгами осколков. Приземление терминатора на тротуар Впечатляла не меньше, чем катастрофа самолета. Протащившись еще несколько метров, тело неподвижно застыло на асфальте. Ручьями хлынула кровь. Рис поднял с полуавтомат автоматузи Осмотрел. Больше он не годен. Пуля раздробила верхнюю часть ствола. Он отшвырнул автомат. Подошел к Саре. Неудивительно, если она сейчас окажется невменяема. Он оттащил мертвое тело, схватил девушку за руку, но она испуганно вырывалась. На всякий случай взглянул в окно, потом встал на колени возле девушки и снова уже мягче взял ее за руку. «Если хочешь спастись, пошли со мной!» Сара отчаянно завертела головой. Она еще не увидела того, что увидел рис. За окном, пошатываясь, поднимался терминатор разбрасывая вокруг себя осколки битого стекла. Сара смотрела на него, охваченная суеверным ужасом. Ей еще не приходилось видеть мертвецов, но воскресение из мертвых противоречило всем законам природы. Терминатор отыскал ее взглядом, и ее словно шарахнуло молнией. Сама смерть идет за ней по пятам. «Господи!» — прошептала она. «Скорее!» Рис рывком поднял Сару на ноги, сжал руку в своей. Она уже не сопротивлялась. Пусть этот тип сумасшедший маньяк, какая разница? Пять минут назад мысль о том, что он находится в одной комнате с ней, вызывала у нее дрожь. Теперь это не имеет значения, потому что он готов увезти ее отсюда, спасти от этого чудовища за окном. И потому... Когда Рис потянул ее за собой, Сара подчинилась. Рис бежал впереди, она за ним. Споткнулась распростертая тела двух танцоров, вовремя не сумевших проявить подобной прыти. Сзади раздавался тяжелый, мерный топот терминатора. Они мчались по служебному коридору, кухне. Рис на полной скорости распахнул дверь и втолкнул Сару внутрь. В противоположном конце заваленной всякой снедью кухни они увидели запасной выход. Первым этой дорогой ретировался повар-кореец, едва заслышав стрельбу в зале. Они кинулись туда и оказались в полутемном помещении, примыкавшем к черному ходу. Рис хлопнул дверью и закрыл ее на металлический засов и снова потащил за собой девушку. В следующее мгновение... Дверь содрогнулась от удара и едва не слетела с петель, но засов удержал ее на месте. Терминатор разбежался и двинул дверь плечом. Стальная пластина засова в полдюйма толщиной согнулась, как обыкновенная шпилька, и дверь подалась. Когда терминатор появился в проеме, Рис и Сара уже добежали до черного хода. У Сары подвернулась нога но рис неумолимо тащил ее за собой черный ход вывел их в переулок сара начала задыхаться но рис не цереонияясь подтолкнула ее в спину не останавливайся а сзади уже слышался чугунный топот терминатора под каблуками которого трещала стеклянная крошево со скоростью рекордсменов на финише они преодолели последние метры отделявшие их от переулка и, не сбавляя темпа, свернули за угол. Сара буквально висела на руке у Риза. Тот на ходу перезарядил свой Ремингтон. Заметив, что Сара отстала, дослал патрон в патронник, схватил ее за руку и грубо прикрикнул «Да шевелись же ты, черт подери!» Из-за угла показался терминатор. Расстояние между ними и беглецами Неумолимо сокращалась Топот его шагов Подстегнул Сару как удар хлыста Ей казалось, ноги больше не слушаются ее Но оказывается, обнаружились неведомые ей резервы сил И она устремилась вперед Пустые гильзы со стуком посыпались на асфальт Рис приготовил оружие к бою Сара поравнялась с сереньким ЛТД Последним в ряду припаркованных у тротуара машин Внезапно рис с силой толкнула ее в спину, и она упала лицом на гравийную дорожку. Он рванул на себя дверцу машины, прикрылся ею и согнулся, целясь в бензобак, стоявший по водоле импала 67. Пуля не задела бензобак и прошла под задними колесами машины. Хреново! Остался всего один патрон. Ну-ка, успокойся! Терминатор приближался, «Угол прицеливания крайне неудачный», — отметил Рис и переменил положение ружья. «Если сейчас промажешь, в горло тебе упрется твое собственное незаряженное ружье». И он нажал на спуск. «Удача!» — пуля пробила бензобак, и он взорвался огненным облаком. Узкую улицу перегородила пылающая стена» перед которой терминатор остановился. Он понимал, что действовать нужно быстро, иначе объект, находящийся по ту сторону пожарища, ускользнет от него. Он проанализировал ситуацию и возможные варианты действий. Рис, не теряя времени, втолкнул Сару в машину, перескочил через нее, занял водительское место и захлопнул дверцу, нажал на газ и обернулся, Все пространство переулка, от стены до стены, превратилось в пылающее море. Вдруг из пламени вылетела огромная фигура в дымящейся одежде и с грохотом приземлилась на капоте серого ЛТД. Рис дал задний ход и сильно надавил на педаль газа. Покрышки взвизгнули, и ЛТД задом выехал на проезжую часть. Потрясенное. Сара увидела страшное лицо, прижатое к ветровому стеклу и занесенный для удара исполинский кулак.